Эпилог В Британии моряки Свейджера продолжили жить, как будто этого грязного дела никогда не было. Дэвид Чип при поддержке адмирала Ансона стал капитаном 44-пушечного военного корабля. В Рождество 1746 года, спустя 8 месяцев после военного трибунала, он вместе с другим британским кораблем отошел от Мадейры и заметил 32-пушечное испанское судно. Чип и другой британский корабль бросились в погоню, и на мгновение он стал похож на того командира, каким всегда хотел быть. Взошел на квартердек с оружием на изготовку, отдавая приказы своим людям. Позже он доложил Адмиралтейству, что для него честь сообщить, что его группа настигла противника примерно за полчаса. Более того, он сообщил, что обнаружил на борту судна более сотни сундуков с серебром. Наконец-то Чип захватил то, что позднее назвал ценным трофеем. Получив значительную часть денег, он уволился из военно-морского флота, купив большое поместье в Шотландии и женился. Но даже после победы он так и не отмылся до конца от пятна Вейджера. Когда в 1752 году капитан умер в возрасте 59 лет, в некрологии не применули упомянуть, что он застрелил человека насмерть на месте. Джон Балкли бежал в страну, где эмигранты могли отбросить свое тягостное прошлое и снова обрести себя. В Америку. Он переехал в колонию Пенсильвания, этот будущий очаг восстания, и в 1757 году опубликовал американское издание своей книги. В него включен отрывок из рассказа Исаака Морриса, хотя и с купюрами. Под нож ушла часть, в которой Морис обвинял артиллериста в том, что он безжалостно бросил людей на берегу. После американской публикации Балкли исчез из истории так же внезапно, как и появился. В последний раз его голос можно услышать в новом посвящении к его книге, в котором он упоминает, что надеется найти в Америке сад Господень. Джон Байрон женился, стал отцом шестерых детей и остался во флоте. За два с лишним десятилетия он дослужился до вице-адмирала. В 1764 году его назначили главой кругосветной экспедиции, и один из его приказов был смотреть в оба на тот маловероятный случай, если кто-либо из потерпевших кораблекрушение на Вейджере выжил на берегах Патагонии. Он завершил плавание, не потеряв ни одного корабля, но куда бы он ни шел в море, его преследовали ужасные бури. Его прозвали Джек Непогода. Морской биограф XVIII века писал, что Байрон имел всеобщую и справедливо приобретенную репутацию храброго и превосходного офицера, но человека крайне неудачливого. Тем не менее, в замкнутом деревянном мире он, казалось, нашел то, чего так жаждал. Чувство товарищества. Его высоко ценили за то, что один офицер назвал нежностью и заботой о своих людях. Связанный военно-морскими традициями, Байрон хранил молчание о деле Вейджера, нося в себе мучительные воспоминания, как его друг Козенс после выстрела схватил его за руку, как зарезали и съели найденную им собаку, и как кое-кто из его товарищей в качестве последнего средства прибегнул к каннибализму. В 1768 году, спустя два десятилетия после военного трибунала и долгое время после смерти Чипа, Байрон, наконец, опубликовал собственную версию событий. Она называлась «Повествование достопочтенного Джона Байрона, содержащее отчет о великих бедствиях, перенесенных им самим и его товарищами на побережье Патагонии с 1740 года до их прибытия в Англию в 1746 году». Поскольку Чипа уже не было в живых, он мог откровенно рассказать об опасно опрометчивом и необдуманном поведении своего бывшего капитана. Лейтенант морской пехоты Гамильтон, который продолжал яростно защищать поведение Чипа, обвинил Байрона в огромной несправедливости по отношению к памяти капитана. Книга получила высокую оценку критиков. Один из них назвал ее «простой, интересной, трогательной и романтичной». Хотя этот труд так и не получил широкой славы. Она очаровала внука Байрона. В Дон Жуане поэт писал. «Он отсыпался как бы за века страданий, Про такие же страдания Писал мой дед в своем повествовании». Перевод Татьяны Гнедич. Также однажды он написал. «Гул непогоды дед встречал на море, А я на суше непокой и горе». Перевод Бориса Лейтина. Адмирал Джордж Ансон одержал еще больше морских побед. Во время войны за австрийское наследство он захватил французский флот. И все же наибольшее влияние он оказал не как командир, а как администратор. На протяжении двух десятилетий, работая в Совете Адмиралтейства, он помог реформировать военно-морской флот, решив немало проблем, которые вызвали так много бедствий во время войны за ухо Дженкинса. Изменения включали профессионализацию службы и создание постоянного корпуса морской пехоты под контролем Адмиралтейства, что позволило избежать отправки в море инвалидов и той невразумительной структуры командования, которая способствовала беспорядкам на острове Вейджер. Ансона провозгласили отцом британского военно-морского флота. В его честь были названы улицы и города, в том числе округ Ансон в Южной Каролине. Джон Байрон назвал своего второго сына Джорджем Ансоном Байроном. С течением десятилетий слава старого комодора Байрона начала угасать, затмеваемая последующими поколениями командиров, такими как Джеймс Кук и Горацио Нельсон, у которых были собственные мифологические морские нарративы. Центурион списали и разобрали на части, и в 1769 году его пятиметровое носовое украшение, деревянную львиную голову, подарили герцогу Ричмонду, Тот приказал установить ее на пьедестале и снабдить табличкой, гласившей «Помедли, путник, обрати глаза на странствовавшего более тебя. Вокруг земли через каждый градус моря бороздили Ансен и я». Позднее голову по приказу короля перевезли в Гринвичскую больницу в Лондоне. Ее поместили перед палатой для моряков, названные в честь Ансона. В течение следующего столетия значение артефакта померкло и его в конце концов выбросили в сарай, где он изгнил. Сага о Вейджере привлекала одного великого рассказчика морских историй. В своем романе 1850 года «Белый бушлат» или «Мир военного корабля» Герман Мелвилл отмечает, что «замечательные и наиболее интересные рассказы о страданиях потерпевших кораблекрушения» это самое подходящее чтение в «Бурную мартовскую ночь» когда ветер стучит оконными рамами, а дым из труб прибивает к мостовой, пузырящейся от дождя. Перевод Ивана Лихачева. В 1959 году британский писатель Патрик О'Брайен опубликовал роман «Неизвестный берег», вдохновленный катастрофой Вейджера. Хотя это была ученическая, менее совершенная работа, Она послужила О'Брайану образцом для последующей мастерски выполненной серии морских исторических романов, действие которой разворачивалось во время наполеоновских войн. Однако, несмотря на эти случайные напоминания, публика и дело Вейджера практически забыто. Карты Гольфа де Пеньес содержат обозначения, ставящие в тупик большинство современных моряков. Рядом с самым северным мысом мимо которого Чип и его группа безуспешно пытались пройти на веслах. Четыре небольших острова названы Смит, Хертфорд, Кросслет и Хопс, В честь четырех морских пехотинцев, оставшихся здесь, когда для них не нашлось места на последней наличествовавшей транспортной лодке. Они выкрикнули «Боже, храни короля, прежде чем исчезнуть навсегда!» Есть пролив Чипа и остров Байрона, место, где последний решил вернуться к своему капитану. Из прибрежных вод исчезли морские кочевники. К концу XIX века Чона в результате контактов с европейцами были уничтожены. А к началу XX века осталось всего несколько десятков кавискаров, которые поселились в деревушке примерно в полутора сотни километров к югу от Гольфа до Пеньес. Остров Вейджер остается местом диким и пустынным. Сегодня он выглядит не менее неприступно его берега по-прежнему терзают безжалостные ветры и волны. Деревья узловаты, искривлены, многие почернели от ударов молний, земля насквозь пропитана влагой, вершина горы Ансен и другие пики почти всегда окутаны туманом, и иногда он по склонам сползает к скалам к воде, и тогда весь остров оказывается в белесой пелене. Кажется, в дымке не движется ни одно существо, за исключением белогорлого буревестника или другой летящей над полосой прибоя водоплавающей птицы. Рядом с горой Несчастья, где потерпевшие кораблекрушение построили свое поселение, все еще пробиваются несколько стеблей сельдерея. Можно найти разбросанных повсюду моллюсков, подобных тем, которыми питались люди Чипа. А недалеко от берега, частично погруженные в ледяной поток, лежат несколько гнилых досок, которые сотни лет назад выбросило на остров. Эти скрепленные гвоздями-нагелями доски около пяти метров в длину из каркаса корпуса XVIII века корабля Его Величества Вейджер. Никаких других следов, нет происходившей там некогда жестокой борьбы, нет разрушительных мечтаний об империях, не осталось. Текст читал Владимир Лесных.